Ведь теперь всё должно измениться к лучшему. Поскольку Шалан всё чаще занималась счетами вместе с ревнителями, она подметила ловкость, которой её отец прекратил нападки со стороны других светлоглазых и сам начал стравливать их друг с другом. Он её впечатлил, но также и испугал, поскольку рвался к власти. Финансовое положение дома Довар изменилось ещё сильнее, когда на его землях обнаружили новое месторождение мрамора.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 Но моим сыновьям не позволено за ними ухаживать. Дом-то винар и близко не отвечает нашим амбициям. А вот о суде Валам стоило бы поразмыслить. Балат нахмурился. Дочь великого князя? Да ты шутишь, ей уже за 50. Она не замужем. Потому что её мужа убили на дуэли. В любом случае, великий князь такого никогда не позволит. Его мнение о нас изменится. "Побещал отец. Мы теперь богатая семья с большим влиянием. Но нас всё равно возглавляет убийца." Огрызнулся Балат. "Это чересчур", испугалась Шалан. Сидевший рядом с отцом Луеш сплёл пальцы перед собой. У нового дворянского лица напоминало поношенную перчатку. Ветреное всё в морщинах, особенно глубокими были складки на лбу от привычки постоянно хмуриться. Отец медленно поднялся. Этот его новый холодный гнев уже салшалан. Твои щенки рубегончи, пророчал он балато. Какая жалость, что они заболели во время последней великой бури. Просто трагедия. О, вы придётся их прикончить.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 спросил балат. Ты день за днём проводишь за перти. Тебя выпускают только когда отцу надо похвастаться. Юша опять пристрастился к игре, ты это знаешь. Пусть он и сделался умнее. Веким твердил, что станет ревнителем, но я сомневаюсь, что отец позволит ему такое. Веким нужен ему для страховки. Довод к несчастью был сильным. Куда же нам идти? Поинтересовалась Шалан. У нас ничего нет. У меня и здесь ничего нет.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 Может быть, может есть ещё какой-то способ выбраться. Я подумаю. Шалан ушла из загона, обеспокоенная тем, что отец застанет её там и это его расстроит. Девушка вошла в особняк, но так и не смогла избавиться от ощущения, что пытается сохранить ковёр, из которого дюжина людей со всех сторон выдёргивает нитки. Что случится, если Балат уедет? Он сдавался в 40 с отцом.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 Нанбалат утверждает, что встречался с ним в городе, и, видимо, не врёт. Будет сделано, Светлорд. Этот голос. Рин, капитан Новая Цовской стражи. Шалан попятилась, заглянула в комнату. На дальней стене, спрятанный за картиной, сиял Цовский сееф. Свет ярким потоком лился сквозь холл, и ей он казался почти ослепительным, хотя люди в комнате его явно не видели.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 Последовала потрясённая тишина. Шалана Пять подкралась к двери. Мализа. Её матча стояла в дверном проёме между спальней и гостиной. Невысокая пухленькая женщина никогда раньше не казалась Шалан грозной, но сегодня буря на её лице могла испугать и белоспиника. "Он твой родной сын!" закричала Мализа. "Ты растерял последние остатки нравственности и сострадания. Он больше мне не сын!"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 Девушка заперлась в своей спальне. И тут начались крики. Обмен яростными злыми воплями между Мализой и её отцом. Шаланс съёжилась на полу возле кровати, попыталась подушкой заслониться от звуков. Она убрала подушку, когда решила, что всё закончится. Её отец вылетел в коридор точно буря. "Почему никто в этом доме не подчиняется мне?" зарал он, топая по лестнице. Ничего об этого не случилось, если бы вы все просто подчинялись.